До моста довезу, а сворачивать не хотелось бы, — сообщил подвезший меня и кошара мужичок. Вей на дорогу куда ни шло, а в этот ваш конец только журавли доберется, не застряв. Потому как с крыльями, понимаешь? Водила гоготнул удачной шутки. Я поспешил улыбнуться в ответ. Дядька нехило меня выручил, докинув досюда на своей старенькой Ниве. Дальше пешочком дойду, спасибо вам. Я подтвердил благодарность купюрами, «Добавив сотню сверх изначального запрошенного». «Ага». Машинка затормозила у отворота на нужную мне деревеньку. Водитель открыл бардачок, пошарил нем. «Ты это... вот что... Номерок тебе черкнул. Как обратно соберешься, свечи развяхни. Договоримся». Я повторно поблагодарил дядьку, что в дороге представился Женей. «Просто Женя. Не надо этого разводить. С отчествами». Подхватил рюкзак и сумку. И потопал, благо заблудиться тут было сложно. Грунтовка в две продавленных колеи вела ровненько вдоль полей до кладбища. Поля. Пока мы ехали сюда от сланцев, необъятные полотнища ржи и каких-то еще зерновых перемежались широкими полосами люпинов. Затем сменялись деревьями и снова колосье до горизонта. Это был мой второй визит в деревеньку с чудным названием. «Ударение в чудном можно ставить куда угодно, не ошибетесь». И поля эти продолжали радовать глаз. На полях, как мне три года назад рассказали, под исход лета собираются журавлиные стаи, набираются сил перед отлетом на зимовку. Затем стая снимается с места, выстраивается клином и улетает в теплые края. Отсюда и название «Журавлё конец». В сланце я прикатился на рейсовом автобусе, выкупив два места, одно для рюкзака с шерстистым, и покемарив в пути. Дальше покучковался с народом внутри местного автовокзала и понял, что комфорт в иных случаях дороже денег. И отправился искать частника, готового прокатиться в нужном мне направлении. Мужик попался говорливый, подремать мне не дал, но подсобил изрядно. Журавлёв, конец, в прошлый раз привозили меня родители. Жив был па. Не улетучилась в краю утренних круассанов ма. Кстати, о ма. Она позвонила ровно в тот промежуток времени, когда я уже пришёл и ещё не уехал. завалила меня восторженным многословием о прелести лавандовых полей в цвету. Я оценил сегодня люпиновые, отцветающие уже поля. Не уверен, что они сильно уступают о нежности и игривости провинциальных вин. Как и всегда, мне оставалось только заполнять редкие паузы крайне осмысленными м м м у -у, конечно ма Я, правда, не знал, так ли ей хорошо там на самом деле, или она хочет казаться счастливой. Прошлый приезд я мало что запомнил. Визит был краткий, два дня мы тут всего и пробыли. Кроме дома, речки и кладбища, я успел побывать только в ближнем селе. Повод для приезда был тогда печальный. Умер мой дядя, старший брат Па, с которым они прекратили общение еще до моего появления на свет. Там была какая-то сложная и неприятная история, в которую меня не стали посвящать. Я дядю Демьяна и вовсе не знал, только фотокарточку в старом семейном альбоме видел. Дядька жил один, рассорившись с родней. Семьи не завел. Или завел, но рано потерял, честно не помню. Умер тоже в одиночестве в деревенском доме. Дом он завещал па, к завещанию приложив записку с просьбами не продавать, не пускать чужаков. Уж пусть лучше дом разрушится от ветхости сам. И что он, Демьян, был бы рад, приходи кто-нибудь к нему на могилу. Чтоб наливали чарку водки, пусть даже раз несколько лет. И зла просил не держать, уж не знаю за что. И вот я топал в журавлёв конец по сухой, слегка растрескавшейся без дождей землице. Слева от меня шумел, жил солнечный лук с иванчаем, васильками, ромашками, с печугами, кузнечиками, бабочками, пчёлками, божьими коровками. Он был ярок, наполнен движением. А справа стояла неподвижная тень. Сумрачные старые деревья, раскидистые кусты и очертания крестов с памятниками. Там, казалось, сам воздух застыл в безвремени. Даже столбы с проводами, и те слева стояли, поближе к свету. И ржавая башня, по-моему, пожарная, тоже слева примостилась Очень контрастно. По одной моей руке мурашки бегали, а вторую припекало солнышком. «Ой, привет!» Ударил по барабанным перепонкам звонкий девчоночий голос. «Ты кто, откуда? Городской? Автобусом?» Нет, он же вечером пешком из села. Я Яра, не Слава. Ярослава, Яра, вот. Так ты кто, чей?» Рюкзак за моей спиной заворочился и, кажется, заржал. «Славное создание! Здравствуй! Я Андрей!» Представился я мельтешению из торчащих косичек цвета соломы, загорелой рожице, пятнистой футболки, синих штанишек и белого шуршащего пакета. «Ты откуда выкатилась?» Дорога вперёд отлично просматривается, а трава на лугу не столь высока, чтобы скрыть ребёнка. За ветками вдоль кладбища запросто, но я его уже прошёл, а Яра выскочила слева. Я чё напрягся? Прошлый раз, когда я был вежлив с малявкой похожего возраста, вылился в неприятности, в наипрямейшем смысле. «Никому не говори», — затороторила мелкая так, что слова сливались в одну кучу. «Нельзя на холм, я собирала грибы». «Трюфели, розовые, вот!» Мне предъявили раскрытый пакет с грибами. Действительно трюфели. Как по мне, чуток страшненькие на вид. Мерзенькие для обоняния но весьма интересные на вкус. Такие в виде грибного соуса очень уважал па. Ещё в пакете лежала ручная лопатка. Похожей всегда вооружалась ма, когда возилась со своими травками на даче. Яра и ножичек складной из кармана достала, то ли как лишние доказательства, то ли показать, что не небеззащитное бродит по непонятным холмам. Я покрутил шеи в поисках, собственно, холма и обнаружил некую неровную возвышенность, частично прикрытую иван-чаем и неизвестным мне кустом. На возвышении росла кривенькая сосенка и что-то лиственное. Лезть и ощупывать я не стал, но, как мне показалось, под слоем земли были камни или один большой неровный каменюка. И веяло от холмика. Скорее, как от кладбища, чем как от луга, на который он взгромоздился. — Он не Холман, — девочка закрыла рот ладошкой. — Нельзя. — Нельзя так нельзя, — не стал допытываться я. Мне-то проще, если любопытство захлестнет, подойти в другой день, да гляну через огонек на этот трюфельный холм. До деревни проводишь? Подразумевалось, что я эту шебутную балаболку провожу. Но пусть она думает иначе. Хибечущее обо всём и ни о чём создание довело меня до деревенского исполина, дуба, возраст которого явно за сотни лет перевалил. Тут болтушку отловила женщина с усталым лицом и такими же, как у Яра, соломенными волосами. Мелкую уволокли, ухватив за косицы, не слушая возражений и даже не взглянув в мою сторону. Проводницу я потерял, но выдохнул с облегчением. Оценил покой и прохладу раскидистой тени огромного дерева. Дуб с да запах налитых колосьев. Мало, Люда, просторы широки. Аспидов в травах не чую совсем. Андрей, я пенял тебе за время в пути. Был не прав опамятовался. А к тому жальнику под муравьиными камнями не ходи, не надо. Жальник? Обозначил я совсем незнакомое слово. Аспидами позвал чиновников всех мастей. А про травушку-муравушку и в сказках есть, и в песнях. «Прах там!» — приглушённо отозвался Овинник. «Захоронение коему не один век. Дуб сей куда моложе будет». «Понял. Передышка закончилась, я собрался топать дальше. Не полезу, не больно-то и хотелось. Пусть трюфельную делянку и дальше окучивает Яра. Тем более грибы готовить я не умею». До журавлёва конца я добрался, осталось перейти через речку в Вейнку. Мостик на ту сторону периодически сносит по весне, после продолжительных ливней. Тогда через поток приходится перебираться по подрубленным деревьям, пока мост не отловят и не вернут на место после паводков. Это нам рассказали местные в прошлый приезд. Оттуда же я знал и то, что прежде тут было две деревни. Собственно, Журавлев конец, на ближней стороне реки. И деревушка новая, подальней, за переправой. Я говорил, что наша дачка стоит практически на отшибе, так тут вся бывшая новая на отшибе. Мне повезло. Мостик стоял на месте, а речушка даже чуть просела в берегах. Ещё минут десять прогулки мимо разномастых домишек, и цель путешествия «Деревянный дом дяди Демьяна» была достигнута. Когда-то светло-серый, теперь пятнистый, где краска облупилась, где осадки подпортили прежний вид. «Краска — это мелочь. Главное, что от сырости и непогоды домик не повело, не перекорежило. Хоть и стоял он с заколоченными окнами и с заткнутыми вентиляционными отверстиями. За три года, что от нашего семейства никого тут не бывало, что угодно могло произойти. Расконсервирование дома заняло у нас с кошаром с полчаса. Причем без шерстистого я бы куда дольше провозился. Банально не помнил, где и что затыкали». Грязище внутри меня не удивило, а сухие дрова в дровнике — наоборот. Внутри я расчихался, пыль буквально клубилась в солнечных лучах. Кошар от всего зрелища зафырчал и поскакал, аки коник, к печи. А я пошел пробки вкручивать. Для безопасности дом был обесточен в отсутствии жильцов. Еще мне предстояло натаскать воды. Из общего колодца в рукомойник, да для прочих нужд. Водопровода в деревеньке не имелось. Питьевую — из ключика, что в изобилии бьют возле берега. Но каждое хозяйство берет воду из своего. С речки — в летний душ. Может, успеть до заката хоть немного прогреться. Внизу, возле веенки, стоит бревенчатая банька, но я ее топить в день приезда не возьмусь. Позже видно будет, а пока обойдусь летним душем. «Особое деревенское удовольствие», Посещение уголка задумчивости с дыркой под крышкой. Среди важных покупок перед выездом значилась и мягонькая туалетная бумага, чтобы хоть как-то смягчить этот непростой для городского меня момент. А то мы уже один раз приехали, неподготовленными. Оказалось, деревенские на эти цели расходуют печатную прессу, а в единственном магазине, что в пешей доступности, что в селе Вейно. Это с полчаса ходу быстрым шагом. Нужные рулончики не всегда имеются в наличии. Я помахал веником в сенях и комнате, совмещенной с кухней, натаскал дров и воды. На словах просто и быстро, а на деле спуск к речке довольно крут. Метров 20 сильного уклона по узенькой тропке, выложенной камнями на самых затруднительных для подъема и спуска участках. И все это с 15литровыми ведрами в три ходки под фибетание и стук дятла по высоченной сосне на краю склона. Перед тем, как ту воду начать набирать, я разложил на мостки немудрённый набор подарочков воднику. Хлеб, табак, гребень да гребешки. Восхитился искренне вслух весёлой журчащей речушкой, дружно снующими в блестящих водных струях мальками. Вода в венке холодная, даже в середине лета. Дело в ключах — В принципе, воду из нее можно пить, но в реку и вода после мытья сливается. Все деревенские бани вдоль реки стоят, по обе стороны. И белье в ней полощут. Вода из прибрежных ключей, ледяная, аж зубы сводит. Куда как вкуснее. К третьей ходке с ведрами мостки были пусты. Что я счел добрым знаком. Мне почему-то казалось, что у такой бойкой речушки и водный хозяин должен быть с легким, незлобливым нравом. Пока я занимался физическим трудом, кошар, бурча и фырча периодически выкатывался мне под ноги, но внятно ничего не сообщал. Я не лез в его своеобразную инспекцию. Закончит, сам все расскажет. Связываться с газовым баллоном, чтобы включить плиту, я поостерегся. Обошелся электрической плиткой для разогрева воды. С собой у меня были крупы и консервы, но в первый вечер я решил обойтись чаем с бутербродами и печеньем. «Есть кто дома?» — раздалось от дверей. Ага, как я и ожидал. Местные заметили оживление дядькиного дома. Пришли выяснить, кто и с какой целью пожаловал. Правда, я думал, бдительный сосед будет из старшего поколения, а парень, который пришел к свистку вскипевшего чайника, был мой ровесник. «Приветствую, я Кирилл», — представился визитер, протянув для пожатия руку, такую же здоровую, как моя. «Первый дом». «Андрей, племянник Демьяна Бельского», — ответил на крепкой рукопожатие я. «С недолгим визитом». «Чай?» «Как раз кипел». Остатки заварки, ма, что были для меня на вес золота, я в деревню, разумеется, не повез. Обошелся липтоном в пакетика. Чай, печенюшки и грильяш в шоколаде поспособствовали налаживанию контакта. Так я вскоре был осведомлен, что дальний двор принадлежит пасечнику, и у него можно достать отличный мед. У моих соседей-пенсионеров всегда можно разжиться свеженькими овощами прямо с грядки. Дали мне подмигнув контакт деревенского самогонщика. Еще я получил наводку на свеженькие яички и на молочко, коровье и козье, и молоко и яйца на той стороне реки. При упоминании молока нарисовался кошар, принялся тереться мне об ноги и впервые в его исполнении слышал «мурчать». «Ого! Ничего себе кошатина!» Восхитился Кирилл. «Из города привез?» Парень был круглолицый, рус. Прямые волосы доходили до шеи. Крупные веснушки почти что вывели по его лицу полосу от скулы до скулы через переносицу. Был он пониже меня, но помощнее в плечах. «Да, он тут отлично обустраивается», хмыкнул я, провел рукой по серой шерсти. «Будет тебе молоко, будет. Завтра же исхожу». Ушистый вымогатель мявкнул и ускакал. Продолжать инспекцию. «Лучше всего к Нине Ильинишне идти с утра. Часиков семь-восемь», — посоветовал абориген. «А на обратке к нам загляни. Вместе и позавтракаем». «Неудобно», — начал отнекиваться я. «Глупости. Лидка моя только рада будет». Махнулся он, дернул головой. Волосы откинулись в сторону, приоткрыв ухо с заостренным кончиком. В кои-то веке ровесник, а не старые грымзы с хрычами. Раньше тут поболее молодёжи было, но много кто перестал приезжать. Соглашайся, оладьи с вареньем, земляничным. Я изобразил раненого и даже почти умирающего. земляничным вареньем он и впрямь сразил меня на повал. Оно у меня под номером два в списке любимых, сразу после морожкового. На шток сладкому ровно дышу. Варенье — это отдельная категория. «У меня к тебе два вопроса, Мурлыкин». Громко сказал я, проводив гости Тот засобирался домой вскоре после обещания заглянуть с утра. «Вопрос первый. Сколько брать молока и зачем оно нам? Если в блюдечко полакать...» «Домовик чахнет. Дом дряхлеет». Выскочил серый комок у меня из-под ног. «Изол он сильно. Выходить говорить не желает». «Молоко домовику?» Точнил я и погромче добавил. «Не сердись и угощайся, домовой дедушка. Меня и хвостатова не стесняйся!» Кошар важно кивнул. «Ему к рынку, да нам к рынку. Да к молочку малинку. За домом уже назрело». «И второй вопрос. Этот Кирилл кто?» Пока Кошар не перечислил все, что унюхал полезного в округе, спросил я. «У него уши почти как у эльфа, но комплекции он ни разу не эльф». Мыслишь, альф, скоги алисид он. А винник запрыгнул на стул, который прежде занимал Кирилл, повел носом. — Не знаю. — Нет, плакун траву чую, она все прочее отшибает. Ты ведь сокрыто видеть научен. Выбери момент, да вызнай. — Шерстистый, тебе там в рюкзаке не напекло? — поморщился я. А если он опасен? И поймет, что я узнал в нем то, чего не следовало бы. «Мне вот совсем не хочется, чтобы меня на вилы подняли или тюкнули по темечку и прикопали. Этот, как его, жальник вон, потом на полянке соорудили, чтоб трюфели собирать. Законники далеко, а мы тут чужие всем». «Огонь великий», — выпучил глаза кошар, — «ты начал думать о том, что вас воспоследствует. Опробуй тогда безопасный путь, спроси имя рода у этого Кирилла. Может, из него что поймем» особенно ежели он из ненашенских. Но пришел он к дому не со злом, зато не сомневайся. Спасибо и на том, спрошу. Я махнул рукой и занялся дальнейшим обустройством. До сна хотелось изобразить нечто похожее на цивилизацию, раз я сюда на несколько дней понаехал. Под вечер я под чутким руководством заревого батюшки разжег огонь в печи. Без спичек, бересты и бумаги для розжига. Без цели согреться и уж, конечно, не для готовки. Хотя в печи дядя Демьяна, по заверению Кошара, и хлеб с пирогами прежде пекли, и каши варили, и мясо томили. Я мог бы сослаться на тренировку, в общем-то, это она и была. Но на деле огонь был для уюта. Трескучий, радостный, завораживающий. Мы с шерстистым уселись на подметенном и даже помытом мной полу, Пили липтон, смягченный свежей мятой, найденной в огородных зарослях чутким нюхом кошара. Заедали свежесобранной спелой малиной из общего блюдечка. Второе такое блюдце о виннику унес куда-то за печь, обиженному невесть на кого домовику. «Славно!» — довольно сощурился кошар. «Славно!» — согласился я. «У меня отпуск в конце августа. Сюда же поедем? Если не случится ничего дурного». Это я тётку Дарью растерзанную вспомнил. Не к ночи такие воспоминания. «Сюда!» — утвердил Манул. «Слышишь? В сенях топочет кто-то. Кто не разобрать, но не крыса там». Он вскочил, от неги и расслабленности и след простыл. «Начинается!» — огорчился я. Поднялся, отряхнулся. «Схожу, проверю». «Ухват возьми!» — предложил кошар. «И огонь, чтоб готов был!» Вместе идем. Серьезные мы, вооруженные чугунным ухватом в моей руке, выдернутыми шерстинками серой лапе, осторожно на цыпочках, чтобы не спугнуть нарушителя, прокрались в сени. Там мною был вызван огонь на ладони, чтобы высветить наверняка того, кто в дом вломился. Топ-топ-топ-топ-топ! Услышал я, резко обернулся на звук. Я тоже дряхлею! Вздохнул овинник, подскочил к топтуну, Мы малину не всю доели. Надо бы угостить гостя, раз пожаловал. я завтра поищу да заделаю. Я убрал подсветку, щелкнул выключателем. На одной доске друг напротив друга нос к носу стояли кошар и ежи. Ниной Ильиничной звали дородную румяную женщину неопределимого возраста. То есть понятно, что за третий десяток перевалило, но насколько далеко — никакой очевидности. Морщинок на округом лица почти не сыскать, а те, что есть, притаились в уголках глаз. Русые волосы, заплетенные в тугую косу и завернутые в объемистый пучок, кое-где высветлены солнышком, а не сединой. Женщина новому лицу в деревне слегка удивилась, но в парном молоке не отказала. Полюбопытствовала, чей я буду и как надолго. Хотя, как я подозреваю, цену за трёхлитровую банку с молочком и пакетик с творогом для меня она несколько заломила. Я бы не в обиде. Прилетел тут гусь залётный, явно городской, и в их краях ненадолго. Грех не обобрать такого. Спросила, откуда я про неё узнал. Логичный вопрос, поскольку рекламных вывесок возле дома не имелось. Я сдал Кирилла. «Антоновых молец?» — уточнила она, и я подвис. Сосед по дальней стороне на мальца не тянул комплекции. И мне был сверстником. «Ой, не смотришь ты так. Я же его вот таким помню». Рука Нины Ильиничной опустилась на уровень бедра. «Худеющий был, как газетный лист. Худеющий до да больнючий. А как стали его каждый год привозить, понаел бока. Оправился. Молочко от козочки пил, сил набирался. Теперь племеша привозят. Старшие-то занятые». — Ну, за хозяйством присмотр. Девица только там. Ай, не след языком молоть. Ступай, делаш у меня. Я поблагодарил хозяйку рогатых дарительниц молока. — Завтра ждать тебя? Уже перед входом в коровник обернулась женщина. — За добавкой. Я вспомнил про чахнущего домовика и поспешил застолбить за собой на завтра такой же набор из коровьего молока и свежего творога. Ещё мне пообещали дать на пробу домашней сметанки. Экологически чистый, натуральный от и до продукт. Я согласился. Если самому по вкусу не придётся, побалую кошара и обиженного незнакомца, что при доме дядькиным обретается. и того кроме некоторого расхода финансового в обмен на свежую молочную продукцию, я получил от похода на ту сторону речки Вейнки фамилию Кирилла. вы совершенно обычный Загадку интересных ушей она никак не объясняла. Единственный плюс самого Кирилла спрашивать на сей счет не придется. Прежде чем идти в дом Антоновых на завтрак, я забежал к себе. Выпил с хвостатым советником по кружке деревенской полезности, поделился тем, что узнал от Нины Ильинишны. После вчерашнего прокола с вечерним визитом овинник был сам не свой. Ёж, это и впрямь был самый обычный зверек в иголках а не какой-нибудь там миниатюрный оборотень или полевик. Дух хозяин полей. Погостил у нас ночку и вернулся в природу. А заревой батюшка так и остался в задумчивости. «Ничего не даёт», — со вздохом прокомментировал фамилию соседа Кошар. «Может, он из прижившихся лопарей? Или вовсе чакля?» «Чакля чахла, чакля сохла, чакля сдохла», — выпалил скороговорка, я сбившись на последней фразе. «Ты издеваешься?» «Расшифровку мне этих лопарей чахлей дай, будь так любезен». «Толмачом побуду, так и быть. Лопари? Их же еще кличут лапланцы или саамы. Один из северных народов». Покачав головой, согласился на расшифровку кошар. «Сильны их нойды, чей взгляд проникает туда, где другие слепы. Народ сей рассеян, часть его осела на наших землях. А чакли — малорослый подземный народец». «И кто из них остроух?» — уточнил я. манул развел лапами. «Никто. Эх, снова выходит ошибся. Застень на взоре и разуме. Иди, Андрей, обозреть и обдумать мне нужно многое. Без страха иди. Но коли в ночь позовет куда, не соглашайся». «Не совсем дурак», — буркнул я, оставляя Кошара в его раздумьях. Свалил мне в голову кучу незнакомых и устаревших словечек о винник, и все получается без толку. Часы показывали начало девятого, и меня уже ждали к завтраку остроухий Антон Кириллов с некой Лидией, которая не симпатизирует нина и Ильинична. В деревне утро вообще рано начинается. По меркам хозяюшки кос и буренок, встающий с первыми петухами, чтобы сладить хозяйством, «Я за Соня!» а Кирилл с невестой, завтракающей в половине девятого, лентяи. И верно, жизнь деревушки бурлила. Я поздоровался со старичком-соседом, договорился о свежих огурчиках, редиске и зелени на салат. У колодца пожелал доброго дня спине шустро топающей женщины с ведрами. Та огакнула и мучалась быстрее, чем я успел предложить помощь. Это с парой наполненных ведер-то. Лаяли собаки... Звонким мявом оглашала округу пушистая трёхцветная кошатина в репьях. Щебетали птички. Кирилл к моему приходу как раз закончил зарядку. Делал он её вместе с мелким худеньким пацанёнком. Вблизи малой выглядел уменьшенный во всех направлениях, включая возраст, копией Кирилла. здравствуйте сути!» Вежливое приветствие обнаружило отсутствие двух передних зубов у мальца. «Доброго дня этому дому!» — откликнулся я. — Я Андрей. — михаил Гордо вздёрнул подбородок пацан. — Очень приятно. — Племянник мой. С улыбкой дополнил знакомство Кирилл. — Идёмте в дом. Оладьи наверняка уже готовы. Внутри опрятного светлого домика состоялось ещё одно знакомство с девушкой Кирилла, Лидой. Рыженькой, зеленоглазой, стройной, очень симпатичной. Наверное, это во мне сработало воспоминание о ряде цветовых сравнений от Барташ. Цвет глаз Лидии я мигом уравнял с яблоками, с Антоновкой, и подумал, что фамилия Антонова ей будет к лицу. Голос у Лиды оказался под стать облику, мягкий, медовый, обволакивающий. И чем эта милая девушка не угодила ни не Линишне? Мы вкусно поели, приятно поболтали о всяких пустяках. Мифаил — убежал во двор сразу после завтрака, а мы втроем продолжили посиделки за травяным чаем. До той прелести, что получалось у «Ма», этот чай не дотягивал, но был весьма неплох. Хозяева были приветливы, лихи в общении и не сыпали через слово непонятностями. Приезжали в деревню, на природу они каждое лето из Пскова. Точнее, каждый год наведывался в Журавлёв конец Кирилл. Его девушка только второе лето проводила с ним за городом. Расспрашивали меня про Питер. Я постарался не ударить в грязь лицом. Правда, из новостей только об идущих в прокате в фильмах смог рассказать. Театральную афишу я не отслеживал, политикой и общественными мероприятиями не интересовался. По музеям меня в детстве еще провели, а новые экспозиции я не посещал. Лень и график работы не способствовали. Любопытство так и подзуживало меня. «Зажги, ну зажги огонек!» «Если заметят, беги наутёк!» Я его, любопытство, запихивал поглубже. Эта приветливая парочка имела право на свои секреты, и нечего пихать свой нос куда не следует. «Если хочешь, я тебе покажу, где тропинка начинается, чтобы напрямик к вей находить через лес. Без крюка мимо кладбища». Когда я засобирался домой, предложил хозяин дома. «Только в вечернее время лучше не ходить по ней». Говорят, там кабана видели. Я так думаю, что с пьяну зверь кому-то привиделся, а детвора да бабки растрезвонили. Но рисковать за зря не стоит. Я согласился. Знание окрестностей мне бы не помешало, особенно если я не в последний раз сюда прикатываюсь. У Серёжи одна рожа, а у Миши много рож. Сразу за порогом дома Антоновых услышал я знакомый голосок. Пригляделся, всё верно местные ягоза, с которой я столкнулся возле жальника. В компании с племянником Кирилла и еще одним пацаном, чуть постарше. Чернявый, загорелый, чуть ли не до черноты, темноглазый. Стоптанные сандалии на босу ногу, спортивки и рубашка с половиной пуговиц, плюс обиженная физиономия. Мифаил держал в руке пучок колосин и отчаянно краснел. «Миша!» «К вечеру хочу услышать, как правильно склонять по подержам слово «рож» во множественном числе». Тоже подметив колоски, с улыбкой сказал Кирилл. «Яра, Серёжа, приветствую». Мы поспешили уйти, пока ураган энергии по имени Яра не переключился с пацанов на нас. И то ураганчик успел выпалить в спину мне. «Андрей, я помню, городской, привет». На что я ускорил шаг. Мы обошли участки за деревенскими домами, вышли к лесочку, упирающемуся в вездесущие люпины. За люпинами начинались злаковые поля. Я прошелся с Кириллом до тропы, запомнил его наставление. «Тропка одна, никаких отворотов, не заблудишься. По пути ручеек, его просто перешагнуть можно. В сумерках все же не советую ходить». Собственно, дальше парень пошел по этой тропе к селу, а я вернулся домой.